189. Матерь Агни-йоги Эволюция не считается с гибелью и страданиями отдельных людей. Она не считается с гибелью целых государств и народов, и даже цивилизаций. Гибель — форма ничто. Жизнь, одушевляющая временную форму, погибнуть не может. Его переходит в следующую. Но все формы обретены на смерть самой сущности своего проявления. Рождение, рассвет и смерть, учись всех проявлений в природе, до планеты целых звездных систем включительно. Уничтожение временных форм не останавливает эволюционного развития течения жизни.